Гола не удивился, когда обнаружил, что рынки района Кард загружены больше, чем обычно. В соседнем районе шла война между волосами и батрианцами, поэтому продавцы и покупатели перешли в ближайшую секцию станции, контролируемую Элкорами. Лишние толпы народа доставляли неудобство, но кроме этого места он мало куда ещё мог пойти. Каввианская пища была редкостью на миге. Хотя он и мог есть различные турианские продукты, две расы обладали одинаковым декстроаминокислотным обменом веществ. Ему, тем не менее, всегда нужно было помнить о возможном заражении. Бактерии и вирусы, совершенно безопасные для турианцев, могли стать смертельными при его практически нефункционирующей иммунной системе. Кварианцы, покидающие флотилию, запасались походной провизией ёмкостями с высококонцентрированной питательной пастой, которую они могли глотать через небольшие плотно закрывающиеся трубочки, расположенные с внутренней стороны шлема. Паста была мягкой и безвкусной, но таким образом удавалось держать месячный рацион в рюкзаке. И продавалась эта паста повсеместно, как в граничных системах, так и в пространстве цитадели. Однако голо, как изгнаннику, не надеющемуся когда-либо вернуться к флоту, а вовсе не хотелось питаться пастой до конца своей жизни. По счастью, он заключил с торговцем Элкором долгосрочное соглашение на регулярную поставку очищенных турианских блюд. Он протирался через толпу еще несколько минут, пока, наконец, не подошел к магазину. Войдя внутрь, он с удивлением обнаружил там еще одного кварианца у кассы. Тот носил броню поверх своего защитного костюма. Верный способ привлечь нежелательное внимание, по мнению Голу. И к его спине был прикреплён очень дорогой на вид дробовик. Было невозможно определить возраст незнакомца под всеми его одеждами и маской, но Голоп подозревал, что тот молод. Он уже не в первый раз видел представителей своей расы, прибывающих на Омегу для прохождения паломничества. Он кивнул вместо приветствия. Другой кварионинец не произнёс ни слова, но тоже кивнул в ответ. Голоп подошёл к стойке, чтобы забрать свой заказ. Когда он повернулся обратно, то с удивлением обнаружил, что незнакомца исчез. Идеально отточенные инстинкты самосохранения голом мгновенно забили тревогу. Представители его расы были существами в высшей мере общительными, первым их побуждением при встрече с другим квариансом на чужой планете стало бы желание завести беседу, а не исчезать, не сказав ни слова. "Я вернусь за этим попозже", произнёс он, вернув пакет с продуктами обратно продавцу. Истинная обеспокоенность. Что-то не так? спросил его Эльгор своим низким, лишённым интонаций голосом, типичным для представителя его расы. Ничего, если я выйду через заднюю дверь. Искреннее предложение. Вы можете поступить так, если желаете. Голос прошёл в заднюю часть магазина и выскользнул в переулок через чёрный ход. Но не успел он пройти и пяти шагов, как голос прямо позади него произнёс по-кварриански: "Не двигайся, или я снису тебе голову". Понимая, что тот дробовик, который он видел ранее, может буквально лишить его головы на таком расстоянии, голос замер на месте. "Повернись, медленно". Он сделал, как ему велели. Как он и подозревал, молодой кварианец из магазина стоял посреди переулка, направив ствол дробовика прямо ему в грудь. "Ты голо? Ты бы не стал держать меня на мушке, будь я кем-то другим", ответил он, видя, что ложью ему из этого положения никак не выпутаться. "Ты знаешь, зачем я здесь?" "Нет", честно ответил он. За прошедшее десятилетие он совершил десятки преступлений. за который другой кварианец из мести мог начать охоту за ним. Было бессмысленно пытаться угадать, какое именно преступление могло привести к нему этого парня. Корабль разведчик Сайдены был по делу здесь, на Омеге на прошлой неделе. Синий ад. Он исчез. Полагаю, ты знаешь, что случилось с ним. Кто ты? Ты один из команды Айдены? спросил Гулла, пытаясь тянуть время. пока не придумает какой-нибудь план. Моё имя Лэмшал Нартеслея, ответил тот. Гол не удивился, получив ответ на свой вопрос. Даже в самой флотилии многие кварианцы постоянно ходили в своих защитных костюмах. Это была дополнительная мера защиты против возможных разгерметизаций корпуса или других несчастий, которые могли свалиться на их хрупкие корабли. В результате этого обмен именами при каждой встрече стал прочной укоренившейся привычкой. Он рассчитывал на это, потому что знание имени противника могло дать ему какие-то зацепки. Он не узнал его кланового имени Шао, но приставка Нар перед фамилией Лема указывала на то, что он, по сути, ещё ребёнок, а значит, скорее всего, проходит сейчас своё паломничество. Более того, Он происходил с корабля Тислея, а не с Айдены, что означало, что он лично не знал никого из команды. Он должно быть услышал о них от кого-то, скорее всего, от другого кварианца, с которым встретился во время своих путешествий. В мозгу Голо быстро сформировался наиболее правдоподобный сценарий. Кто-то мимоходом упомянул при нём об исчезновении Синиада. Теперь Лэм полагал, что если сумеет отыскать пропавший разведывательный корабль и его команду или же, по крайней мере, выяснить их судьбу, то сможет передать эту информацию капитану Айдена. В благодарность за это его примут в команду Айдена, и его паломничество завершится. "Почему ты считаешь, что я знаю что-либо о Синиаде?" спросил он, надеясь блефом заставить парня отступить. Странствующий флот не ведёт дел с Омегой. ответил Лэм: "Не опускай своего оружия. Кто-то должен был установить контакт с Ниадом и предложить им сделку, которая заставила бы их прилететь сюда. Только другой кварианец мог знать, как это сделать, а ты кварианец с самой дурной славой на всей этой станции". Голуф фыркнул под своей маской. Парень просто действовал по интуиции, лишь по чистой случайности это оказалось правдой. Он на мгновение задумался о попытке отрицать свою причастность, но потом сообразил, что у него есть более лёгкий выход. «Полагаю, моя репутация говорит за меня», – признал он. «Я связывался с Синьадом, но выступал лишь посредником в этом деле. За всем этим на самом деле стоял один человек». «Какой человек?» «Мне он представился как Пэл», – произнёс Гулу, безразлично пожав плечами. Он был готов заплатить мне за то, чтобы я связался с Синиадом, и я с радостью забрал его деньги. На самом деле, я не хотел больше ничего знать. А тебя не беспокоило, что он может желать зла команде Синиада, что он заманивает их в ловушку? Флот повернулся ко мне спиной. Почему я должен беспокоиться о ком-то из них, если мне хорошо платят? Это была лучшая ложью, ложью, обёрнутой в неприятной правды. честное признание в собственном бессердечии и жадности делало его заявление о непричастности к этому делу более правдоподобным. Меня от тебя тошнит, сказал Лэм. Голло подозревал, что если бы на нём не было маски, он бы плюнул ему в подноги. Мне следует застрелить тебя на месте. Я не знаю, что произошло с командой Синиада, быстро произнёс Голло. До того, как Лэм мог разъяриться настолько, чтобы действительно спустить курок. «Но я знаю, как ты можешь выяснить это». Он поколебался мгновение, а затем добавил. «Дай мне пять сотен кредитов, и я скажу тебе». Лэм поднял свой дробовик к плечу, а затем шагнул вперед и твердо приставил дуло к маске Гола. «А может, расскажешь бесплатно?» «Пэл арендует склад в районе когтя», – выпалил Гола. Лэм отступил на шаг назад, слегка опустив дробовик. "Отведи меня туда, сейчас же. Не глупи", резко произнёс Голло, осмелев, когда оружие больше не смотрело ему прямо в лицо. "Что, если у него выставлены наблюдатели? Что, по-твоему, они подумают, когда увидят двоих кварианцев, направляющихся к их убежищу? Если хочешь провернуть это дело, тебе нужно действовать с умом", сказал он, переходя на быструю речь торговца. Я могу сказать тебе, где расположен склад, но это самая лёгкая часть. Тебе придётся выслеживать их, понять, что там происходит, перед тем, как попытаться проникнуть внутрь. Тебе будет нужен план, и я могу помочь. Мне показалось, что тебе плевать на то, что происходит с страствующим флотом. Почему ты вдруг решил помочь? С явным подозреньем спросил Лэм. Я мог бы притвориться, что испытываю чувство вины за то, что своими действиями мог нечаянно заманить сине от в ловушку, объяснил Голо, приподнеся ещё одну полуправду. Но, честно говоря, я считаю помощь тебе наилучшим способом избавит себя от тычком дробовиком в лицо. Лэм, казалось, поверил в это объяснение. Ладно, попробуем сделать по-твоему. Выйдём в улицу. предложил Голо: "Нам лучше отправиться в какое-нибудь более уединённое место, как моя квартира, например". "Идём", ответил Лэм, отложив свой дробовик и пристроив его на место у себя за спиной. Голо улыбался под своей маской, ведя молодого кварианса за собой по улице. "ПЛ и его команда разорвут тебя на части, мальчик, особенно после того, как я скажу им". что ты идёшь